Глава 2. Ксения. За три недели, как Ксюша узнает, что беременна. «Нет, девочки, так не пойдет!» — надувает губы Ритка, откидываясь на маленьком креслице. «В смысле?» — Вика выражает наше с ней общее недоумение. «Мы, наконец, закрыли сессию и решили отпраздновать это событие посиделками в кафе. Тихо, мирно поболтать по девичьи» обсудить прошедшие экзамены, парней и планы на лето. «Ну, тухло как-то», — поясняет Рита. Я закатываю глаза. «Конечно, компашка у нас немного странная. Я, Вика и Ритка, звезда курса и любимица публики. Иногда удивляюсь, почему она вообще решила с нами дружить. Как-то само собой пошло. С первого же дня эта девчонка влилась в нашу с Викой компанию» коренная москвичка из богатой семьи, без сомнения, внесла в жизнь провинциальных студенток новых впечатлений. — Уже два года с вами дружим, а нормально так ни разу и не потусили! — на полном серьезе сообщает подруга. — Тусы у вас в общаге не в счет! — Почему? На Новый год классно же было! — припоминаю мажорке последнюю вечеринку. После собираться было попросту некогда. — Да я не о том! — «Помните, я вам про Серёньку рассказывала?» Мы с Викой с усмешкой переглядываемся. Богатой подружке часто везло на не менее зажиточных парней, но она воротила нос от каждого. «Не для этих холопов цвела моя роза». Любимая отмазка Ритки. «Конечно помним. Ты же нам все уши о нем прожужжала. Наконец решила дать бедолаге шанс. Вот еще Бегу и спотыкаюсь». Демонстративно закатывает глаза. «А что тогда?» – спрашиваю я. «Короче!» – подруга подвигается ближе, полное воодушевление. Обычно подобное заканчивается каким-нибудь трэшем. «Он как раз сегодня звал меня в один очень, очень крутой клуб!» Она так выделяет голосом и глазами слово «очень», что становится понятно – уговоров не избежать. Мы с Викой переглядываемся. «Может, не стоит?» Сомневаюсь я. Мы завтра утром домой собирались. Да и надеть нечего. Ой, да успейте в свою деревню!» Небрежно взмахивает рукой подруга. «Вообще-то город!» Вика всегда ревностно защищает нашу малую родину. «Да пофиг!» Рита, как обычно, пропускает замечания мимо ушей. «Короче, шмотки найдем! Сейчас едем ко мне, переодеваемся и го в клуб!» «Ксюх, может, правда?» Слишком быстро переобувается Вика. Она всегда была легкой на подъем, в отличие от меня. Они еще думают, от таких предложений только дурочки отказываются. Спешит напомнить Ритка. Еще парочка убедительных, по мнению девушки, аргументов, и мы уже у нее дома мерим тусовочные платья. Понятия не имею, как это произошло. Почему я не соплю в своей кроватке перед завтрашним отъездом домой, а стою перед зеркалом в неприличном наряде? — Ксю, ты прости, но это единственное из моего шматья, что подойдет на твою худобу, — извиняется Рита, глядя, как я разглядываю свое отражение. — На самом деле платье — огонь, — подбадривает Вика, хотя прекрасно понимает, что подобные наряды вовсе не в моем стиле. Слишком короткое черное платье на тонких бретелях. Оно плотно обтягивает фигуру и переливается блеском в свете яркой люстры. Признаться, я чувствую себя совсем другим человеком. Хочется спросить у подруг, что за девчонка смотрит на меня из зеркала. Если честно, мне даже нравится. Не думала, что могу выглядеть настолько привлекательно. Но это и пугает. Меня вполне устраивает моя серая размеренная жизнь, а новый образ явно намекает на приключения. «А туфли, туфли-то!» вдруг вспоминает Рита и вновь прячется в небольшой гардеробной а потом возвращается с парой черных лакированных лодочек. Я покорно опускаю в них ступни. А что остается? Раз уж подписалась на эту авантюру, надо идти до конца. А вдруг мне понравится? Я ведь ни разу в жизни по-настоящему не отрывалась. Может, румян добавить? Интересуюсь у подружек, пока мы вместе наводим макияж, стоя у огромного зеркала. А то я бледная. «Нет!» не -е — морщится Рита ты лишнее? Ты отлично выглядишь! Вика в подтверждении кивает. А я чувствую, как ноги трясутся на высоких каблуках. До сих пор не могу поверить, что согласилась. Успокаиваю себя тем, что вся современная молодежь ходит по клубам, и в этом нет ничего ужасного. Мир не рухнет мне на голову, земля не разверзнется. А мы с девчонками просто отлично проведем время. Сергей сказал Рите, что сегодня в клубе будут его друзья — и они с нетерпением будут ждать нас в вип-ложи. Аж мурашки по коже. Первый раз в клуб и сразу с такими привилегиями. — С парнями лучше не заигрывайте, — поучает Рита, пока мы едем на такси к месту назначения. — Они женихи богатые, но больно короче будет падать, — сокращает свою речь, чтобы донести до нас смысл более понятно. — Тоже мне парни, — усмехается Вика. Они нас на десять лет старше, нашла парней. Главное, что вы поняли, — разводят руками. Я же как лучше хочу. На самом деле я не понимаю, почему Ритка вообще говорит о таких вещах. Несмотря на дорогие платья из ее коллекции, мы с Викуси как были простушками, так и остались. Правильно говорят, можно выкинуть человека из деревни, но вот деревни из человека не выкинешь. Сразу же понятно, что искушенные жизнью парни в нашу сторону и не посмотрят. Хотя любой девушке хочется верить в сказку. «Ритка, вечно ты нас куда-то!» Чем ближе к клубу мы подходим, тем больше нарастает волнение. Даже у Вики. «Да я вам говорю, нормально все будет!» Подбадривает подруга. «Потом еще спасибо скажете, что вытащила!» Подмигивает она нам а затем натягивает на лицо широкую улыбку, адресованную Сирене. Тот проводит нас в грохочущий клуб, мигающий внутри так, что глаза слепит. Мы вереницей следуем за ним через весь танцпол, пока не оказываемся в уединенном месте, где нас ждут его друзья. И у меня дыхание перехватывает, когда замечаю на себе заинтересованный темный взгляд одного из них. «Караул! Кажется...» Я влюбилась.